Глава 67. Индейцы. Всадница, преследуемая индейцами, уже на расстоянии 300 ярдов от края обрыва, над которым возвышается кипарис. Она снова оглядывается. Я пропала, спасения нет. Индеец, скачущий впереди, снимает лосос луки седла и вертит им над головой. Прежде чем девушка достигнет лощины, петля лосо...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 Делает еще один быстрый поворот, и вот уже мчится вдоль обрыва настолько близко к самому краю, что привлекает внимание техасцев. Тогда-то Зеп и восклицает в волнении "Исафат!" И словно в ответ на это восклицание старого охотника, или, вернее, на следующий за ним вопрос, до них доносится крик смелой всадницы «Индейцы! Индейцы!». Тот, кто пробыл хотя бы три дня в Южном Техасе, понимал эти слова, на каком бы языке они ни были произнесены. Это сигнал тревоги, который вот уже в течение трехсот лет раздается на протяжении трех тысяч миль пограничной полосы на трех разных языках – французском, испанском и английском – «les indienes, los indios, te indias». Только глухой или очень глупый человек не понял бы этих слов, не почувствовал бы скрывающиеся за ним опасности. Для тех, кто стоит внизу у дверей Хакали и слышит этот возглас, перевода не требуется. Они сразу поняли, что женщину, у которой вырвался этот крик, преследуют индейцы. Едва успели они осознать это, когда до них снова донесся тот же голос.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 теперь остаются в меньшинстве. Наиболее уважаемые из присутствующих думают, что он невиновен. Колхаун и его сообщники уже больше не хозяева положения. По предложению Сэма Мэнли суд откладывается. Очень быстро составляется новый план действий. Обвиняемого перевезут в поселок, и там будет проведено судебное разбирательство согласно законам страны.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 В толпе есть и ее старые поклонники, и те, кто увидел ее впервые. Неужели ее захватили в плен? Этот вопрос возникает у всех, но никто не может на него ответить. Техасцы чувствуют упреки совести, ведь это к их благородству и мужеству взывала девушка. Техасцы, друзья, спасите! Неужели же эта красавица в плену у дикарей? Они напряженно прислушиваются.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 Второй, неуклюжий, забавный человек у изголовья больного, которого он называет «мастером Марисом» — это Филим. Все это время он просидел, прячась в густой листве развесистого дуба, молча наблюдая за всем происходящим. Изменение обстановки позволило ему, наконец, без риска спуститься на землю, и он начинает ухаживать за хозяином, вместе с которым пересек Атлантический океан. Дальнейшие события будут развиваться уже далеко от берегов Аламо. Через час хижина опустеет, и Марису Мустангеру, быть может, никогда уже не придется жить под ее гостеприимным кровом.